Глава двадцать Наверху раздался тяжелый звук. Айрис бросилась на кровать, обычное свое убежище от ссор. Пол стоял, держась рукой за перила, и чувствовал, как ярость выходит из него, не оставляя после себя ничего, кроме гулкой пустоты. Дрожащими руками он достал сигарету, и когда, наконец, сунул ее в рот, понял, Почему это движение оказалось для него таким сложным? Пальцы по-прежнему зажимали обрывок бумаги с телефоном Сверда. Сознавая театральность жеста, он скомкал листок и бросил его на горячие угли. Он задымился. Потом он зажег сигарету и размешал остатки записки среди золы. «Что делать, если она будет настаивать? Я не умею угрожать». Я могу сказать, что если она это сделает, я сообщу в ГМС и в полицию. А что толку? Что может сделать Пол Фидлер против знаменитого Ньютона Сверда и его карманных психиатров, которые тут же напишут, что ребенок нанесет непоправимый ущерб здоровью матери? Он глубоко вдохнул дым, дотягивая сигарету почти до фильтра. Это будет основанием для развода. Но я не хочу развода. Если кто-то спросит, почему, я вряд ли смогу объяснить. Очевидно, я просто не хочу опять заниматься тем, что положено пылким юношем, Ухаживать, производить впечатление, преодолевать сопротивление. С этого момента мысли его потеряли связь со словами. Он стоял, ни о чем не думая и не сводя глаз с огня пока сигарета не начала жечь пальцы. Затем повернулся и стал медленно подниматься по лестнице, сгорбившись, словно под тяжестью невидимого груза. Айрис лежал, уткнувшись лицом в подушку, и глухо стонала. Он сел рядом и попытался взять ее за руку, но она резко ее отдернула. Он уставился в пространство перед собой. Через некоторое время, как он и предполагал, она успокоилась и украдкой бросила на него взгляд, надеясь, что он не заметит. — Айрис, оставь меня в покое, чтобы потом ты обвинила меня в бессердичии. — Нет уж, спасибо. Испугавшись собственного цинизма, Пол проговорил. — Айрис, пожалуйста. — Отстань, — процедила она сквозь зубы. Постарайся понять. Мы же договаривались, когда женились, правда? Тогда имело смысл ждать. Но сейчас я уже не молодой врач. У меня вполне приличная должность. И хоть и не такая большая, как хотелось бы, но все же сносная зарплата. У нас нет препятствий для того, чтобы иметь нормальную семью. Ты все сосчитал, да? Хнычущим тоном проговорила Айрис. Сколько это будет стоить? И можем ли мы себе позволить? Пол сказал каменным голосом, «Я никогда не скрывал, что хочу детей». «Но ты никогда не пытался даже поговорить со мной по-человечески. Ты просто поймал меня врасплох, а теперь шпионишь и мучишь меня так, что я готова тебя убить. На самом деле готова». Неприкрытая ненависть, с которой были произнесены эти слова, потрясла Пола. Он забыл, что только что собирался сказать. Пока он молчал, она сбросила ноги на пол и потянулась за сигаретой. «Послушай, дорогая», — рискнул он наконец, — «если ты действительно настолько боишься родов, мы можем сделать то, о чем говорили раньше — усыновить. Я имею в виду, можно заключить что-то вроде договора. Мы обратимся в общество усыновления прямо сейчас, а я...» Я могу устроить тебе то, чего ты хочешь, без всякого сверда, будь он проклят. Собственные слова потрясли его, но он так желал хоть какого-то компромисса, что произносил их, сам не понимая, что делает. «И на том спасибо», — пробормотала она. «За что?» «За то, что не говоришь, что если я не хочу этой боли и грязи, то я не в своем уме». Господи, в какой же башне живут эти психиатры вместе со своими идиотскими теориями? Никто из моих подруг не хочет иметь детей. Когда вы прекратите дурацкие разговоры о том, что нормально, а что нет, и спросите самих женщин? Вот только не надо по своим самовлюбленным и напыщенным подружкам судить обо всем человечестве. Скажи, ради бога, чем они самовлюбленнее мужчин? Они хотят всего-навсего тех же прав, какие у мужчин есть от рождения. Если тебе нужны оправдания, то ты могла бы выбрать и получше. Что? То, что если бы ты только боялась беременности и родов, ты не пряталась бы так от разговоров об усыновлении. Все, что тебе нужно, это уйти от нормальной взрослой ответственности, которая нужна, чтобы воспитать ребенка. Что ты от меня хочешь после того, во что превратилась моя жизнь? Во что же она превратилась? «Ты слышала, что я сказала внизу?» «Что ребенок не мой. Ради всего святого, женщина, меня не интересует биологическое отцовство». «Биологическое отцовство!» передразнила она. «Единственный способ стать отцом – это воспитать ребенка. И мне абсолютно наплевать, твой он, наш или вообще ничей». Она потушила сигарету. Значит, ты даже не хочешь знать, кто это? Зачем? Чтобы пойти и набить ему морду или что? Не смеши меня. Ты в жизни не сделаешь ничего подобного. Ты же просто тряпка. Он вскочил на ноги и так сильно сжал кулаки, что раздался хруст. Она отпрянула, словно ожидая удара. Прекрасный повод для развода, произнес он наконец. Ты этого хочешь? Наверное, для того, чтобы сравняться со своими прекрасными подружками. Какой по счету брак у Берти Персонс? Третий, кажется. В твоей компании все, кроме тебя, или разводятся, или сходят с ума, или спят со своими бабушками. Пол, я... Пошла ты. Что? Он сбросил ее руку с подушки, на которую она опиралась, перевернул ее и достал пижаму. Вытащил из-под кровати свою сумку для дежурств и побросал туда тапки, бритву, туалетные мелочи. «Что ты делаешь?» – закричала Айрис. «Переночую в больнице. Там, конечно, все сумасшедшие, но они, по крайней мере, не вызывают у меня такого отвращения». Он защелкнул сумку. «Но «Ну, ты...» На пороге он обернулся и обнажил зубы в усмешке, больше похожей на оскал черепа. Прости, что разочаровываю тебя, Айрис, но есть вещи, в которых ты должна была отдавать себе отчет, прежде чем выходить за меня замуж. Я не помешался на идее иметь ребенка, но мне не хочется превращаться в суррогат для твоего материнского инстинкта. И я не хочу больше истерик, скандалов и рассказов о психах с разбитыми бутылками, после которых с тобой только и можно заниматься любовью. Если тебе так уж хотелось выйти замуж за врача, Надо было выбирать какого-нибудь сверда. Нужно быть скользкой холодной рыбой, чтобы добиться такого успеха в его деле. Лицо ее было абсолютно белым, когда она потянулась за будильником и швырнула его в поло. Он захлопнул дверь и услышал с другой стороны, как будильник разлетелся на мелкие стеклянные и металлические осколки. Но он все еще не мог принять то, что подсказывал ему разум. Это финал. Та стадия их семейной жизни, когда они могли позволить себе роскошь забыть на утро вчерашние ссоры, кончилась. Может, она поймет, что натворила. Может, она захочет как-то уладить. Все начнут расспрашивать, что я делаю в больнице. Кто сегодня дежурит? Господи, хоть бы мерза. Я смогу сказать ему правду. В крайнем случае Натали. Но Ферди и Фил слишком чужие. И он вышел из дома, потом за ворота, и только тогда понял, что совершенно забыл о канистре с бензином. Не поворачивая головы, он бросил взгляд на окна спальни. Айрис была там и наблюдала за ним. Если я вернусь, все начнется сначала. Нет, это слишком серьезно, несмотря на то, что я готов уступить, если она хотя бы подаст знак он уныло побрел по дороге. Дойдя до машины, он кинул внутрь сумку и двинулся дальше к емблской бензоколонке. Гнев не покидал его. Пока он шел обратно, заливал бензин в бак, возвращался опять к бензоколонке и заполнял машину доверху на всякий случай. Дожидаясь, пока продавец отсчитает сдачу, он продолжал спорить сам с собой. Уступить или все бесполезно, она права, я тряпка. У меня не хватает сил разорвать окончательно. Если бы она вынудила меня, скажем, проделала все свои дела со свердом за моей спиной, я бы может и не выдержал, но боюсь я готов проглотить все что угодно, лишь бы не начинать сначала. Выехав из ворот бензоколонки он повернул к дому, а не к больнице, и через несколько минут, Впереди показались его знакомые очертания. Однако то, что он увидел, проезжая последний поворот, заставило его изо всех сил нажать на тормоз. Кровь застучала в висках, и он испугался, что сейчас потеряет сознание. От дома отъезжало такси. Через заднее стекло он видел светлый контур головы Айрис. Рядом на сиденье лежали три большие сумки с которыми она всегда путешествовала, и она барабанила по ним кончиками пальцев. Его она не заметила. Позже ему пришло в голову, что можно было поехать за такси, обогнать, заставить вернуться. Вместо этого он оцепенело сидел на месте, пока машина не скрылась из виду, повторяя снова и снова. «Дурак, дурак, дурак».